Глава 4. Елена. Я не знала, сколько прошло времени. Дракон явно не торопился посетить свою молодую жену в первую брачную ночь. Надев свободные хлопковые брюки, он оселся за письменный стол и, открыв ящик, вынул из него зеркало. Неужели решил навести марафет перед походом в супружескую спальню? Но нет. Неожиданно для меня дракон заговорил, и там, по ту сторону стекла, у него был вполне реальный собеседник. Поначалу я не прислушивалась, слишком занятая своими мыслями. Может, не стоило мне лезть в западное крыло. Наверняка здесь все так плотно окутано магией, что муж прекрасно знал о моем присутствии, но почему-то не подавал виду. Но когда мужчина поднялся, держа в руках зеркало, и, развернувшись ко мне лицом, прижался задом к столу, я невольно услышала, о чем он говорил, и похолодела. Оказалось, в Арганаре не просто так было так холодно и снежно. Кто-то проклял земли ледяного короля, как и его самого. Я ещё раз внимательнее присмотрелась к мужу. Он не выглядел чудовищем, как это было в похожей сказке, но имел определённую репутацию. Даже Лаура из Грейрен считал его безжалостным монстром, и наверняка на то были причины. Дракон, как выяснилось, искал способы снять проклятие, и женитьба на мне была одним из вариантов. Вот только использовать меня предполагалось не совсем обычным способом. Я внутрине похолодела и одновременно разозлилась, когда узнала, что король планировал принести меня в жертву. Просто сделай это, посоветовал ему невидимый собеседник. Положи конец своим страданиям. Сделаю, кивнул мой муж. И глядя на него, я осознала, что мы даже толком не познакомились. Может, из-за этого он не хотел со мной сближаться, знал, что убьёт меня при первой же возможности. А Лаура с интересом подозревала об этом. Кажется, я попала в какую-то страшную сказку, где даже первая брачная ночь обернулась кошмаром. Мой муж с таким спокойствием обсуждал, что ему от меня нужна всего лишь кровь, что мне было трудно дышать от злости и обиды. А ещё пришло понимание: мне лучше не высовываться из этого шкафа, иначе дракон решит избавиться от меня быстрее, чем планировал. Я кусала губу, не зная, что предпринять. Первое, что пришло в голову сбежать из этого замка. Но я не знала, что это за органар И в какую сторону мне следовало двигаться? И всё же я твёрдо решила попытаться. И чем раньше, тем лучше. Когда король завершил свой разговор и вновь сел ко мне спиной, как-то печально сгорбившись и закрыв лицо руками, я осторожно перевела дух. Мысль о том, чтобы дождаться, пока он ляжет спать и исполнить пожелание Лауроса, была отброшена мной сразу. Этот дракон, во-первых, не позволит к нему даже прикоснуться. Инстинкты воина сработают раньше, чем я смогу приблизиться. Во-вторых, у меня всё равно не было никакого оружия. Оставалось только ждать. Вот только мой муж ждать не собирался. Убрав зеркало обратно в ящик стола и заперев его, мужчина тяжело поднялся, после чего покинул свою комнату. Это был мой шанс. Я поспешно выбралась из шкафа, едва не растянувшись на полу из-за застёкших ног, и побежала к выходу. Выглянув в коридор и не обнаружив там дракона, я направилась прочь из западного крыла. Страх и злость гнали меня вперёд. Я не знала, куда подевался мой муж, но его отсутствие было мне на руку. Я успела добраться до развилки между западным и восточным крылом, когда на парадной лестнице показалась девушка. Она несла стопку белья и, увидев меня, уронила свою ношу. "Госпожа?" её и без того большие глаза округлились. "Что вы здесь делаете? Ещё и так поздно." гуляю, пожала плечами я, осматриваю замок. Утро осмотрите, забыв о брошенных вещах, девица бросилась ко мне. Немедленно вернитесь в свою комнату. Почему? Не поняла я. А если мне просто водички попить? Я принесу. Она схватила меня за руку и настойчиво потянула за собой. Быстрее. Если бы мне нормально объяснили, в чём причина такой спешки, я бы, наверное, прониклась. А так бедной горничной пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть меня с места. Но в галерее я пошла сама, потому что мне было неуютно находиться над пропастью, не зная, насколько прочен каменный пол. Объясни уже, что происходит, потребовала я, как только мы оказались в моих апартаментах. В глазах девушки блескала паника. Вам нельзя покидать свои комнаты с приходом темноты, сказала она и оглянулась на дверь, как будто кто-то посторонний мог нас услышать. с какой-то радости. Не поняла я. Разве я тут не хозяйка? Хозяйка? Она неожиданно усмехнулась. Её улыбка мне вовсе не понравилась. О нет, госпожа, вы здесь не более чем племянница. Племянница? Я недоверчиво покачала головой. По закону жанра мне, наверное, полагался фамильяр, который ввёл бы меня в курс дела. Но он что-то не торопился показываться и рассказывать мне, что делать со свалившимся на меня счастьем. На мы поженились, не очень уверенно пробормотала я. Хотя стоило припомнить равнодушный взгляд красивых зелёных глаз, как многое вставало на свои места. Это ничего не меняет, покачала головой горничная. Ваш отец отдал вас на откуп дракону, а он волен сделать с вами всё, что пожелает. Именно поэтому на вас нет защиты от гончих. Гончих? я моргнула. Ситуация становилась всё более непонятной и пугающей. Вот этих Девица распахнула дверь, и сразу за порогом, будто из самой тьмы соткался монстр, чёрный, клыкастый и, судя по всему, очень злой. Если вы выйдете из своих комнат до наступления рассвета, они разорвут вас на мелкие кусочки. Но что сказать? Довод был достаточно убедительным, чтобы я вспомнила о благоразумии. Они настоящие? спросила я, отступив вглубь своей гостиной. Сколько их? Они могут попасть сюда? «Сюда попасть не могут», — откликнулась горничная и захлопнула дверь, едва не щелкнув по носу столпившихся с той стороны монстров. А сколько их мне неведомо. Хозяин призвал достаточно для охраны замка. Такие могли не только охранять, но свое мнение я оставила при себе. Когда шок от встречи с чудовищами прошел, я обратила свое внимание на горничную. Она, заметив мой взгляд, явно стушевалась. «Простите, что схватила вас за руку, госпожа». сказала Анна. Но у меня не было другого выхода. Так я пленница в этом замке или хозяйка? Ничего, вздохнула я и потёрла запястье. Больно не было, но на коже остались красные следы. Ты же спасла меня, рискуя своей жизнью. Я ничем не рисковала, покачала головой Анна. Меня, как и прочую прислугу, гончи не трогают. И много тут прислуги. Тут же и заинтересовалась я. Разглядев в горничной новый источник информации. Ты тоже дракон? Дракон? Она округлила на меня глаза. Помилуйти, госпожа. Я человек, как и вы. А прислуги тут немного. Она закусила губу. Сами, наверное, понимаете почему. Нет. Я совершенно не понимала. Почему? спросила я. Куда все делись? Девушка огляделась по сторонам так, будто боялась сказать что-то лишнее при посторонних. Я проследила за её взглядом, но не увидела ничего необычного. Мы стояли в моей гостиной, достаточно уютной и тёплой, и кроме нас в ней никого не было. Давайте начнём по порядку, предложила я, заметив, что горничная не настроена на конструктивный диалог. Как тебя зовут? Зачем ты шла в мою комнату? Что несла с собой? Как давно живёшь в этом замке? От количества вопросов её глаза стали ещё круглее. Однако девушка довольно быстро взяла себя в руки. "Моя имя Агнега, госпожа", сказала она. "Я несла вам свежее постельное бельё. Мы не ожидали, что вы сегодня будете ночевать здесь". Значит, я должна была спать в постели своего новоиспечённого супруга. Но он по какой-то причине решил отложить consummatio нашего брака на неопределённый срок. Хотя чего гадать? Дракон явно не собирался долго оставаться женатым. Ведь моя участь быть принесённой в жертву. Понятно. перетянула я и нахмурилась. Уместно ли будет спросить у неё имя моего мужа? Я в суете как-то не уловила его. Я в этом замке практически выросла, продолжила Агнес, прятав руки за спину. Моя мама работает на кухне. А отец? Отца я не знаю, тихо произнесла девушка. Понятно. Ещё один космонавт. И почему здесь так мало слуг? спросила я, решив немного сменить тему. Видишь ли, Утром со мной случилось несчастье, и я растеряла некоторые свои знания. Глаза моей горничной снова изумлённо распахнулись, после чего в них появилось понимание. Так вот, почему, начала она и осеклась. Часы над камином звякнули. Короткая стрелка сдвинулась на одно деление с тихим щелчком, а потом раздался бой. Я насчитала 10 ударов, и когда всё стихло, в гостиной ещё несколько мгновений стояла напряжённая тишина. Воспользовавшись заминкой, я решила ещё раз сменить тему. Мне бы хотелось принять ванну и переодеться, сказала я. А ещё было бы неплохо что-нибудь поесть. Ты пока не собираешься спать? Что вы, госпожа, покачала головой Агния. Мы же здесь никогда не спим. Странно. Идите за мной, госпожа. Я помогу вам переодеться, горничная указала на дверь в мою спальню, и я покорно последовала за ней. В комнате было темно. а в широкое окно заглядывала большая яркая луна. Она прочертила сверкающую дорожку на покрывале, и несколько мгновений я просто смотрела на это, не представляя, как спать в одиночестве. Не то чтобы дома у меня была большая компания, но там по коридорам не бродили чудовища, способные довести меня до инфаркта одним своим видом. Светильники в замке, судя по всему, активировались так же, как водопровод во дворце Грейронов. Магически. Агния пару раз хлопнула в ладоши. что-то прошептала, и под самым потолком вспыхнули огоньки, похожие на те, что я видела в коридоре. Ваши вещи ещё не распаковали, сказала горничная, распахнув передо мной дверь гардеробной. Там было удручающе пусто, но я достала из сундука вашу ночную сорочку. Завтра утром развешу в шкафах остальное. Меня это вполне устраивало, поэтому я кивнула. Агня распустила шнуровку моего свадебного платья и помогла мне выбраться из вороха ткани. И всё же, вновь заговорила я, когда мы прошли в ванную. Почему здесь мало прислуги? И по какой причине вы никогда не спите? Разве это нормально? После того, как меня выдернуло из родного мира, как морковку с грядки, и переместило в тело юной принцессы, не дожившей до собственной свадьбы, я не должна была ничему удивляться. Но количество вопросов росло, как снежный ком, и моя уверенность в том, что всё непременно будет хорошо, таяла с каждым мгновением. Будет лучше, если хозяин вам сам расскажет, сказала горничная тихо и включила воду. Ага, расскажет он как же? Держи карман шире. Прирежет меня на алтаре во славу каких-то своих целей и даже разговаривать не станет. Хозяин, повторила я, погрузившись в свои мысли. А имя у него есть? А вы что же не знаете? удивилась Агня и как-то странно ойкнула. Эдриан Райнхардт прозвучал из спальни низкий знакомый голос, заставивший меня резко обернуться. На пороге ванной комнаты стоял король Аргонара собственной персоной. Я на несколько мгновений полностью утратила дар речи, провалившись в изумрудный омут и его глаз, и лишь когда его пристальный хищный взгляд налился тьмой, осознала, что на мне, в отличие от него, было лишь одно кружевное нижнее белье и чулки. И именно они, судя по всему, В первую очередь привлекли внимание чудовище